Если бы вы пришли сюда сами, без нашей помощи, мы бы не прониклись к вам таким уважением, как теперь, когда вас принесли сюда обессиленную и удрученную печалью. Вы видели подземелье роскошного замка. Причем это не какой-нибудь особый замок, более других известный своими преступлениями, нет-нет. Это самый обыкновенный замок похожие на все те, чьи развалины покрывают большую часть Европы. Да, это страшные остатки, обширные сети, с чьей помощью феодальное владычество в течение стольких веков распоряжалось всем цивилизованным миром, угнетая людей своим преступным жестоким могуществом и ужасами междоусобных войн. Эти отвратительные жилища, Эти суровые крепости служили логовом для всех злодеяний, свершавшихся на глазах у людей до тех пор, пока религиозные войны, старания освободительных обществ и мученичества избранников не помогли человечеству познать истину. Вы можете объехать Германию, Францию, Италию, Испанию, славянские страны в каждой долине, на каждой горе, вы увидите там внушительные развалины какого-нибудь грозного замка или заметите на траве остатки укреплений. Все это кровавые следы завоевателей, следы побед касты патрициев над кастами порабощенных. И если вы исследуете эти руины, если пороетесь в земле, которая их поглотила и неустанно старается засыпать их еще глубже, вы повсюду найдете то, что видели здесь». Темницу, яму для груды трупов, тесные зловонные конуры для особо важных узников, укромный угол, где можно убивать бесшумно, А на вершине старинной башни или в недрах подземелья, Застенок для строптивых рабов, Виселицу для дезертиров, Кипящие котлы для еретиков сколько несчастных погибло в кипящей смоле, сколько исчезло в потоке вод, сколько было заживо погребено в рудниках. Ах, если бы стены замков, воды, озер и рек, пещеры скал могли заговорить и рассказать о всех беззакониях, которые они видели и поглотили. Число их слишком велико бы история могла запечатлеть эти подробности. Но не только владетельные сеньоры, не только аристократы окрасили землю невинной кровью. Короли и священники, троны и церковь — вот главный источник беззаконий, вот главная разрушительная сила чья-то суровая забота, чей-то мрачный, но сильный ум собрал в одной из зал нашего старинного замка часть орудий пытки, изобретенных ненавистью сильного к слабому. Описание их невероятно. Глаза с трудом верят, мысль отказывается допустить их существование, и все-таки они действовали» действовали эти чудовищные механизмы они действовали в течение целых столетий как в королевских дворцах так и в цитаделях мелких князьков главным же образом в застенках святой инквизиции что я говорю они действуют и ныне хотя и реже инквизиция все еще существует все еще терзает людей И во Франции, самый просвещенный из всех стран, есть еще провинциальные суды, сжигающие мнимых колдунов. Впрочем, разве тирания уже не свергнута? Разве короли и принцы перестали разорять землю? Разве война перестала приносить горе и опустошение как в зажиточные дома, так и в бедные хижины? Стоит только захотеть самому мелкому правителю? Разве рабство перестало царить в половине Европы? Разве войско перестало подчиняться почти повсеместно закону хлыста и дубинки? Разве самых красивых, самых храбрых солдат в мире, прусских солдат, не дрессируют, как животных, с помощью палки и розги? Разве русскими рабами не управляет кнут, Разве в Америке не обращаются с неграми хуже, чем с собаками и лошадьми?